Несмотря на все успехи в бизнесе, сначала нелегальном, но очень прибыльном. Были девяностые, новые возможности для умных людей. Горелый считал себя умным и возможностей использовал, и даже с успехом. Все было. Первые бабки, шальные, проебанные за сутки в Марьеве бухла и шлюх. Первые покупки, серьезные такие, чтоб пацаны одобрили. Он привел свою новую квартиру жену и сына. Отец не пошел. Он вообще не касался ничего из того, что зарабатывал Горелый. Хорошо, что хоть потом поддержал, когда лялька подставила, свалив с партнером. Забрал Захара, позволив сыну самостоятельно выбираться из жопы. И Горелый выбрался, и даже с прибытком. Вот только перешел кому-то дорогу в процессе, не рассчитал свои силы. Думал, вытянет, не вытянул. Пять лет прошли, проползли. Медленно, сука, так медленно. Но ну, ничего, больше такого не повторится. Никогда не повторится. У Горелого впереди счастливая мать его будущее. Жаль, отец не увидит. Горелый смотрит на новых родственников, приходя к выводу, что Захар весь в него. Если уж впираться в дерьмо, то по самую макушку сразу с головой ухнув на глубину. И хорошо, что сейчас не девяностые. Пацаны не поняли бы прокурорскую родню. Предъявили. А сейчас? Сейчас просто неудобно, учитывая, что именно планируют сделать Горелый в первую очередь. «Вы так похожи?» – пишет мелкая невеста сына и миленькая блондиночка с голубыми глазами. Горелый кивает. «Хороший вкус у Захара. Тоже в него».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 Горелый отпевает еще коньяка для успокоения. «Я думаю, что имею право узнать твои дальнейшие планы, Владимир Петрович». Без прелюдии начинает прокурор, сверля Горелого острым взглядом настоящего чекиста. «Имеешь», — кивает Горелый. «У меня бизнес, надо работать». «Ты же понимаешь, что я буду вынужден присматривать?» Спокойно предупреждает прокурор.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 стоившую ему пяти лет жизни. Она думала, что, свалив из столицы в Глухомань, спряталась. А вот ни Плохо спряталась. Горелый идет искать. И найдет.